Галина Осень. Красные ворота. Пролог. Для вас читает Сергей Кузин. Россия 2050 год. Сибирь, тайга. Хлюп чавк. Хлюп чавк. Хлюп чавк. Смачным натужным бульканем болотная жижа сопровождала каждый шаг их маленькой группы. Как будто не хотела отпускать, как будто еще думала, стоит ли. Хлюп. Нога опускается в воду, вызывая брызги. Чавк. Пытается выбраться из подводной вязкой и затягивающей субстанции. Болото. Бесконечное болото. Сергей остановился, отер пот, заливающий глаза и, достав фляжку, сделал короткий глоток воды. Поплескал фляжкой возле уха, определил, что осталось мало и огорчился. Воды. Чистой воды для питья больше не было. Придется как-то фильтровать эту коричневую гадость, что хлюпает сейчас под ногами. Он оглянулся на ребят. По колено в топкой холодной тине, а иногда и по пояс. Все упрямо тянулись за ним, опираясь на шесты и даже не сильно отставая, но уже без первоначальной бравады. Дорога на самом деле оказалась нелегкой, даже для них контрактников ракетной части. То есть это были не желторотые призывники 18 лет, а уже опытные вояки от 25 до 30 лет, и все же они тоже исчерпали силы. Но лучше сейчас никого не жалеть и не давать расслабляться, иначе они не дойдут. А дойти надо, у него приказ. Так что можешь, не можешь, силами или без, но болото им надо преодолеть и выйти на контрольную точку. Поэтому ничего не говоря, Сергей отвернулся и продолжил путь. До небольшого островка, который им сфотографировал дрон, было уже недалеко. На островке были кусты и деревца, хорошо видные на снимке. Может, и вода будет, ключ какой-нибудь или озерцо хотя бы. Там они и отдохнут. Их группа продвигалась к расположению родной воинской части пешим ходом. И идти пришлось через тайгу, где не было никогда никаких крупных поселений, лишь случайные охотничьи заимки. Сергей уже перебрал все возможные варианты, все неожиданные ЧП, но так и не смог предположить, почему вдруг пропала связь с базой, что случилось, почему за ними не прибыл вертолет. Они целых три месяца после выполнения задания сидели на точке, где кроме них никого не было на сотни и сотни километров, ожидая неизвестно чего. А потом Сергей принял решение выходить самостоятельно. Странным было не только молчание базы, но ну и вообще молчание эфира. Такого просто не могло быть, но было. «Майор!» Его тяжелые размышления были прерваны хриплым возгласом Жоры, их радиста, который, нарушая субординацию, обратился к нему просто по званию. «Хотя какая к чёрту тут субординация?» – подумал Сергей и не стал делать замечания. «Радио хрипит, но разобрать ничего не могу». «Надо остановиться, закинуть антенну. Может, что поймаем?» – доложил радист. «Не сейчас», – хмуро ответил Сергей. «Вон, на том островке остановимся на сутки. Послушаем». Группа, услышав его ответ, приободрилась и зачавкала по болоту энергичней. Они вторые сутки шли без сна и длительного отдыха. Просто негде было сделать привал. Да и торопились они выйти к людным местам». Это раньше места, по которым они шли, были приличным сухим лесом. Да тайгой, но тайгой наполненной жизнью, ззвеем, птицами, ягодниками, грибницами, кедрачом, речками, ручьями и большими реками. Но в последние десятилетия в мире стало твориться черти что. климат менялся на глазах, потепление оказалось не мифом, а реальностью. Севернаявропа и северные территории Росси, испытали катаклизмы на себе. Начали таять льды Северного океана, и буквально за 3-5 лет тундра до полярного круга ушла под воду. Северной порты, города Мурманск, Апатиты, Воркута, Салехард, Норильск затоплены. Людей едва успели вывести. И до этого болотистые северные земли напитались влагой немерено. Мерзлота начала таять. На месте лесов возникали болота, которые быстро продвигались на юг и местами доходили уже до Томска, сливаясь со знаменитым Васюганьем. Началась массовая миграция населения на юг Сибири. Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Горный Алтай стали прибежищем северян в Сибири. Жители европейского севера России устремлялись в Черноземье. Кому-то, может, и хотелось на юг, но оттуда шла своя беда. Кубань, Крым потеряли все свои морские курорты, и вода остановилась только под Краснодаром. Крым же и вовсе стал небольшим островом. В Старой Европе дело обстояло еще хуже. Северная, Западная и Южная Европа утонули. Население сбилось с центральной части и с вожделением поглядывало на российские просторы но пока границы были закрыты. Причем благодаря именно таким воякам, как Сергей и его группа. Они, кстати, и были заняты тем, что консервировали старые ракетные шахты. Вернее, законсервировали их специальные рабочие бригады, которые успели выбраться с последней точки до них. А группа Сергея должна была проверить работы, установить маяки и наладить прием сигнала из космоса на случай автоматической расконсервации. Сами же ракеты, как только началось таяние мерзлоты, были перекинуты в другие места, где спешно создавались новые базы, чаще на новых возможных границах нового государства, то есть Алтай, Хакасия, Шория на юге, Урал на западе и Байкал на востоке. Об этом нигде и никто прямо не говорил, но карта мира менялась, не спрашивая мнения политиков и коренных народов. Планета определенно избавлялась от лишнего населения, но это уже никого не шокировало. Привыкли к катаклизмам. Вот их группа и выполнила задание. Готовились покинуть точку, но... Вдруг пропала всякая связь. И даже космическая. Группа оказалась в изоляции, без приказа, без алгоритма действий. Хорошо, хоть продовольствие было достаточно, пока. Однако через пару недель Сергей приказал вдвое урезать паёк, на всякий случай, и не ошибся. Через три месяца Сергей принял командование на себя и отдал приказ выдвигаться к людям. Он уже понимал, что случилось нечто непредвиденное, причём планетарного масштаба. Но что случилось на Большой Земле, им предстояло узнать только минимум через месяц. Путь через тайгу не так прост. Где-то через час после этого короткого разговора группа дошла до острова, и парни облегченно выдохнули, ступив на твердую землю. Несмотря на усталость, наровисто растянули палатки, нижние ветки разлапистых елей послужили отличной подстилкой под легкие коврики. «Василий, ужин на тебе», – распорядился Сергей. «А ты, Жора, давай, налаживай связь». По умолчанию все решили особо субординацию не соблюдать, но ребята все равно называли его майором и выполняли его распоряжение. Наверное, по привычке. Всего их в группе было пять человек. Выдав основные задания и оставив ребят обустраиваться в этом временном лагере, Сергей направился вглубь острова, решив поискать источник питьевой воды. Конечно, специальные таблетки как-то... «Дезинфицируют и эту болотную воду, но лучше поискать настоящую». Он пошел вдоль едва различимого берега, постепенно сужая круг к центру острова. Сергей был на противоположной стороне, когда услышал возглас Георгия. «Есть, командир!» Прерва свою маленькую поисковую экспедицию, Сергей ломанулся к лагерю через середину острова, на бегу отметив наличие маленького светлого ручейка под корнями огромной ели. «Ребята, там ручей!» – махнул он в сторону ели и тотчас присоединился к связисту. Простая допотопная рация хрипела, гудела, стрекотала шумами, но все же передавала чей-то голос, усталый, хриплый, как и рация. Голос пропадал временами за шумами. Но все же группа смогла услышать это сообщение. Всем, всем, всем! Пандемия неизвестного вируса, пандемия, от заражения до 5-7 дней. Всем, всем, всем! Примите меры безопасности, никаких открытых контактов. Визыв они прослушали несколько раз. Другие волны молчали, Георгий выключил рацию, но тишина на маленьком островке среди бесконечной тайги не нарушалась ни единым звуком. Но вот Василий судорожно выдохнул и вопросительно произнес. «Командир!» «Надо подумать», – коротко ответил Сергей и замолчал. «Да что тут думать?» – вскинулся Илья и сам же испуганно спросил. «Неужели никого не осталось?» «Не может быть», — ответил связист. «Кто-то же ведет передачу». Георгий продолжал поиск, пытаясь найти хотя бы еще одну работающую волну. «Сам подумай, даже если этот вирус очень быстрый, но ну, не одновременно же везде возник. Информация в любом случае была у всех. Другое дело, как ее распорядились? Мы были в тайге полгода». Три месяца на задании. И три месяца ждали вызова. Думаешь, за полгода все передохли? Ни хрена, поддержал его Илья. Уверен, что или уже нашли чем и как остановить этот вирус. Либо нашли место, где и как укрыться. Вот что, парни, сами все слышали, вступил Сергей. Предлагаю всем подумать и составить план действий. А ты, Георгий, попытайся найти связь с базой, родственниками, знакомыми. Мы сейчас примерно в двухстах километрах от Томска. По тайге идти еще несколько дней. По оби вверх на веслах подниматься тоже не вариант. А бензина для мотора у нас нет. Придется и дальше все оборудование и снарягу на себе тащить. Думайте, парни, куда нам податься? Не я буду думать. Никита и Михаил, которые до этого молчали, подавленные страшной информацией, вдруг почти синхронно сказали. «Надо идти в Новосиб», – первым высказался Михаил. «Оттуда на Алтай», – продолжил Никита. «Наших ведь туда перевели. Правда, мы места конкретного не знаем. Но Алтай не вся Россия, найдем». «Да, думаю, они нас сами заметят, едва мы в тех местах появимся». «Очень может быть», – задумчиво ответил Сергей. «Но нам надо быть осторожнее. Может, информация неверная», – предположил Сергей. Но интуитивно ему казалось, что хриплый голос в рации говорит правду. Ну не врут так. Ни паники, ни надрыва в голосе не было. Только дикая усталость и ответственность. Но если все это достоверные сведения, то должны образоваться штабы по управлению нештатной ситуацией, развернуться лагеря МЧС, госпитали образоваться, резервации, карантина, да дохрена всего. И уж связь точно должна быть ее не было. Значит, что-то пошло не так. Но больше всего Сергея беспокоило их задание. Они проверяли консервацию ракетной точки. Таких точек по России было немало. Все они находились на автоматическом обслуживании и были скрыты глубокой тайной. Один раз в год к ним направлялись вот такие группы с заданием проверить состояние объекта. С каждого члена группы брали подписку о неразглашении. На счету Сергея это была уже десятая экспедиция. У ребят было поменьше: три у Василия, пять у Жорика, у Никиты и Михаила первая. Сергей не только по званию, но и по годам был самым старшим из группы. Недавно ему исполнилось 39 лет, но он считал себя уже сорокалетним. Ваську было 27, Георгию 30, а Никите и Михаилу по 25. А судьбе этих мальчишек Волей приказа, оставшихся в его подчинении, Сергей сейчас и думал. В результате он принял решение идти вначале на их базу под Челябинском. И если, не дай бог, конечно, перекрестился он про себя, с базой не выйдет, то оттуда идти на Алтай. Мальчишек отпустить от себя он тоже не мог. Они все были под приказом, который для них никто не отменял. Они обязаны доложить о выполнении задания и только после этого могут рассчитывать на свободу действий. Сергей рассчитывал на базе найти ответ на вопрос, что делать дальше. Существуют ли еще вооруженные силы в привычном понимании, или теперь каждый за себя, и армия разбилась на отдельные огрызки. Это было бы печально и опасно. В общем, на базу но им пришлось задержаться еще на трое суток. С островка они вышли утром следующего дня, более-менее отдохнувшими, набравшими чистой воды и готовыми к новому походу по болотам. Но тут природа им подкинула помощь. После обеда болото незаметно кончилось, и они пошли по сухой земле. Это было блаженство. Не сговариваясь, решили сделать привал на берегу небольшого ручья. Васек собирал хворост для костра, Жура опять сел за приборы, а Никита и Миха, как всегда, вдвоем. Направились в дозорную разведку по округе, так, на всякий случай, и нашли. Вначале Сергей услышал выстрел а затем взволнованный голос Михаила. «Командир, стойте, где стоите, не подходите сюда! Мы обнаружили старое зимовье!» Громко докладывал парень, чтобы его было слышно издалека. «Там три трупа!» Он сглотнул. Никита трогал их, переворачивал, чтобы посмотреть. Знаем, что нельзя, но в первый момент не подумали. «Но тут побудем, дня три. Вы нам консервы киньте, вода здесь есть, подождем. Если ничего, то выйдем к вам, если что, то...» Он замолчал, боясь вслух произнести страшные слова. Молчали и остальные. Сергей пришел в себя от неожиданного происшествия первым. «Так, без паники, оставайтесь там, правильное решение приняли, мы остаемся здесь, будем ждать». Обе маленьких группы начали располагаться на своих местах. Между ними было примерно метров сто пятьдесят-двести. Сергей надеялся, что вирус, если он есть, это расстояние не преодолеет. Настроение у всех было настолько подавленное, что никто не хотел разговаривать. Надо же, не успели выйти к людям, а работу вируса уже видят. И как он сюда попал? Хотя, как понятно, с вертолетом. Либо группу завозили, и в ней уже кто-то был болен, либо прилетали с продуктами и заразили тех, кто здесь был. А забрать больных было уже некому, хотя они наверняка связывались с землей. Вот теперь сложность ситуации дошла до каждого члена их отряда. Ребята вмиг посуровили и перестали хохмить. А на третий день их осталось трое. Рано утром ни Никита, ни Михаил не вышли на привычные уже переговоры через поляну. Правда, с вечера оба жаловались на ломоту в теле и сильный жар. Сергей сразу понял, что это конец. Но не стал пугать остальных. Однако сам морально приготовился к худшему. И вот... «Жора, запусти дрона», – попросил он связиста. «Снимки пусть увеличат». «Есть, командир», – тихо ответил Георгий. Дрон взлетел в сторону зимовья, и они смогли подробно рассмотреть лагерь своих товарищей. Они лежали рядом у потухшего костра, скрюченные, осунувшиеся, в раз потерявшие значительную массу тела. Как будто они невыносимо болели много лет. На пепле возле костра осталась надпись «Прощайте». её сделал Никита. «Как? Как такое могло произойти?» «Что за вирус такой, который моментально вынимает из человека жизнь?» Сергей поверить не мог своим глазам. Но это был факт. «Что делать, командир?» Почему-то шепотом спросил Василий. «Жечь!» Жестко ответил Сергей. «Мы не знаем, как долго живет вирус на трупах. Судя по этим охотникам, долго. Нельзя, чтобы кто-то из людей снова попался на эту ловушку. Да и неправильно допустить чтобы трупы людей потрепали звери. Так что, Василий, на тебе направленный пожар. Да смотри, не дай разойтись огню. Загорится тайга, нам самим не выбраться. Слушаюсь, командир, ответил парень, но у него дрожали руки и голос не слушался, срываясь на дискант. Однако сопротивляться приказу он и не подумал. Как делать направленные поджоги и как контролировать огонь на небольшой площади? Они все знали. «Иди», – мягко подтолкнул его к действию Сергей, – «захвати круг побольше и не заходи внутрь. Будь осторожен. Нас совсем мало, а задание надо выполнить и доложить». «Слушаюсь, командир», – одними попелевшими губами произнес парень. Георгий вызвался ему помочь, и они споры прорисовали бигфордовым шнуром окружность вокруг избушки и костра друзей. На шнуре в равной последовательности были закреплены пластины-взрывчатки. Через некоторое время серия коротких взрывов очертила круг уже на земле. Спаханная взрывами земля ограничила распространение огня внутри круга. Молча с опущенными головами стояли все трое, наблюдая, как огонь пожирает останки строения и людей. И даже находясь на приличном расстоянии от него – Все трое ощущали жар погребального костра. Когда огонь догорел, группа собралась и покинула место трагедии. Им предстоял еще долгий и трудный путь. Но теперь Сергей изменил направление. Они шли сразу на Алтай. Опыт и знания подсказывали ему, что именно там будут создаваться новые органы власти.